Глава 6 Да, Андрей и его банда молодых и дерзких, очевидно, не могли оставить меня в покое. Если сложить 2 плюс 2, то выходило, что мой муж сделал все, чтобы от меня избавиться. Нарочно затянул путешествие, во время которого он прилагал массу усилий, чтобы довести меня до ручки. Бросил меня в самом злачном портовом кабаке, рассчитывая что я сгину там без следа. И велел ждать меня в Яснограде, если вдруг мне удастся вернуться. Удивительно, что он не придумал ничего, что могло бы мне помешать доехать до столицы. Хотя, возможно, нам просто повезло, и мы нечаянно избежали его ловушки. Да и здесь, за эти два с лишним месяца, пока у меня не было связи с Жреном, случилось очень многое. Мою харчевню сожгли дотла. От нее осталась только печь, стоявшая посреди пепелища. Серьезно пострадали и соседи, которые лишились домов, оставшись без скала и двора. Моя мануфактура тоже превратилась в пепел. К счастью, Жерен успел вывести запасы сырья и готовой продукции в средний город. Там пока было тихо. Но вот уже больше месяца мои мастерицы находились в вынужденном отпуске, и это очень сильно расстраивало. Для меня было очевидно, что хотя бы кто-то из них поддастся соблазну и сольет технологию конкурентам, если уже так не сделал. Одно дело – хранить секреты, когда у тебя есть работа и уверенность в завтрашнем дне. И совсем другое – когда от мануфактуры не осталось камня на камне, не на что купить еду и вообще впереди полная неопределенность. Несмотря на горечь обиды, Я не могла осудить этих женщин. Скорее всего, на их месте я поступила бы точно так же. Ресторация в среднем городе не пострадала. По крайней мере, пока. По всему получалось, что я лишилась половины своего имущества. А если принять во внимание возможную утечку новых технологий, то, можно сказать, я потеряла почти все. Некоторую надежду внушало только то, что я уже успела оформить все документы по гильдии промышленников. И теперь технологии массового производства находились под ее защитой. Формально. Но на практике мне придется биться за это право. Все неприятные новости поведал мне Бусык. Так звали мальчишку-подмастерье. По дороге в средний город. Он вел меня по таким закоулкам нижнего города, о которых я даже не подозревала хотя прожила здесь достаточно долго. Лошадь и вещи пришлось оставить. Я забрала только одну сумку, в которой лежали кубки и возможный артефакт древних богов. «Тише!» Бусык вдруг остановился и замер без движения, чутко прислушиваясь к каждому шороху. Я застыла на месте, задержав дыхание, чтобы его звук не искажал окружающую нас картину. Мне показалось, что все тихо и спокойно. Но мой проводник нахмурился, прижал палец к губам и, схватив меня за руку, бесшумно открыл дверь дома, мимо которого мы проходили, и втолкнул меня в темноту. — Побудьте пока тут! — распорядился он тихим шепотом. — Мне надо кое-что посмотреть. Я кивнула и замерла в темноте чужого дома, вжимаясь в стену. Было откровенно страшно, что кто-то нападет либо с улицы, либо из темноты пропахшего чем-то кислым жилья. Но с этим страхом я справлялась довольно легко. Просто опустила его в глубину своей души. Прямо сейчас я в безопасности. Гораздо большей, чем когда была в одной постели с Адреем. Бусек вернулся быстро. Также бесшумно открыл дверь, скользнул внутрь и прошептал. «Тетя Елька, нас заметили!» «Нам придется спуститься вниз». «Хорошо», — кивнула я. «Веди». Мелькнула мысль, что я могла вляпаться в ловушку. Могло ли случиться, что мальчишка просто прикрывается именем Жерена, чтобы я начала ему доверять? «Могло», — согласилась я. Но я чувствовала, что он не врет. Точно так же, как чувствовала опасность там, за дверями чужого дома, на уровне инстинктов». Мы прошли из темного коридора на кухню. Обычная такая кухня, очень похожая на то, что была в доме у Селесы. Печка, стол со скамейками, лавки для воды, полки для посуды и небольшой погребок посреди комнаты, заменяющий холодильник. Бусек упал на колени перед люком погреба. Я хмыкнула. «Ну надо же, как хитро! Никто и не догадается, что под этим люком большой подпол». В городе никто не делал больших запасов, а потому и погребов, кроме харчевин. Но все оказалось еще хитрее. Под люком оказался привычный в нижнем городе хладник, в котором стояли крынка с молоком и горшок с кашей. Бусык засунул голову внутрь и покрутил из стороны в сторону, как будто что-то искал. «Нашел!» – ликующе прошептал он. Сунул руку по локоть под половицу. «Скривился!» словно ему пришлось приложить усилия, чтобы выполнить невидимое действие. Выдохнул. «Готово! Идемте, тетка Елька!» Мы прошли в горницу, тоже вполне типичную, и похожую на ту комнату, что была у Селесы. Только со стороны кухни, прямо рядом с печкой, где обычно ставят кровати, чтобы не замерзнуть холодными ночами, стоял большой старинный сундук топчан с плоской крышкой. На таком можно спать – но очень неудобно. Судя по обстановке, хозяева дома были совсем не бедные и вполне могли позволить себе заменить старую неудобную мебель. Но по какой-то причине предпочли спать на сундуке. Разгадка нашлась очень быстро. Бусык откинул крышку, нырнул внутрь. Что-то щелкнуло. «Спускайтесь!» скомандовал мальчишка. И я без раздумий шагнула к нему. На дне полупустого сундука Оказался, лег в подземный ход. Я спускалась осторожно, тщательно прощупывая ногой каждую ступеньку. Похоже, здесь давно никого не было. Лестница оказалась довольно старой, и я опасалась, что перекладина может сломаться под моими ногами. Когда наступила на твердую землю, выдохнула с облегчением. «Готово!» Подняв голову, взглянула на мальчишку, голова которого по-прежнему нависала над сундуком. «Держите!» – он сбросил в лаз небольшой, но плотный узелок. Вероятно, один из тех, которые лежали в сундуке. «Там свечи! Зажгите, а то я сейчас здесь все закрою. Нельзя, чтобы они догадались, где мы спустились. Возле на самом деле были свечи, огнева и еще какие-то вещи. Я не стала тянуть время, рассматривая контрабандистское снаряжение. А ничем иным это просто не могло быть» и быстро подожгла фитилек. Бусык мгновенно нырнул в сундук и захлопнул крышку. Нас накрыла кромешная тьма. Ни одного лучика света не проходило через плотно подогнанную крышку сундука. Скорее всего, это было сделано нарочно. Не удивлюсь, если у сундука двойные стены, чтобы заглушить малейшие звуки, которые могли бы указать преследователям место исчезновения ушлых контрабандистов. А я была уверена, что это именно они устроили этот тайный ход. «Вот и все!» Бусык закрыл люк, ведущий в подземный ход, и легко скатился с лестницы. «Теперь пусть попробует нас найти!» Он перестал шептать и звонко расхохотался, подтверждая мои догадки. Подземный ход оказался довольно сухим. Вероятно, существовала какая-то система вентиляции, потому что воздух внутри вовсе не был затхлым. Я шесть лет прожила в Нижнем городе, причем большую часть из них была напрямую связана с его ночными жителями. Но о подземных ходах контрабандистов не слышала ни разу. Вероятно, знания об этой системе тоннелей обладали самым высоким уровнем секретности и передавали их только особо доверенным людям, как секреты мастеров в гильдиях. Бусык топал впереди меня, держа в руках вторую свечу. Узел он тоже забрал себе, а я не возражала. Во-первых, у меня на плечах уже висела сумка с кубками. Во-вторых, я была гостьей в этих катакомбах, допущенной к самому главному секрету контрабандистов Грилории только из очень большой необходимости. И неизвестно, какие правила существуют на этот счет. Я даже по сторонам старалась не смотреть, чтобы не проявлять излишнее любопытство к чужим тайнам только замечала, что изредка нам попадались лестницы, ведущие наверх. «Мне велели провести вас в средний город», — улыбнулся Бусык, поворачиваясь ко мне. «Там вас пока не ждут, и я помогу вам добраться до дома дядьки Жирена незаметно». «Хорошо», — кивнула я. «Спасибо». «Да мне-то за что?» — рассмеялся мальчишка. «Скажите спасибо дядьке Жирену и батьке моему. Он-то у меня контрабандистом был». «Мы так-то сюда чужих не пускаем, а если кто случайно попадет в наши ходы, того сразу...» Мальчишка чиркнул ребром ладони по горлу и добавил. «На вы, тетька Елька, молодец, нелюбопытная, а то остальные сразу глазеть начинают и расспрашивать». Я улыбнулась мальчишке, сделав вид, что не услышала последнего предложения. «Теперь я поняла, почему контрабандисты называют себя кратами. «Я-то думала, это потому, что они, что хочешь, нарыть могут. А оказывается, они в норах живут». Бусык звонко расхохотался. «Ага», — заявил он. «Мой батька однажды целый год в ходах провел. Только это его и спасло». Он внезапно стал мрачным и горько вздохнул. Как вышел, так его и... Он не договорил, замолчал, нахмурившись. Но я поняла, мне очень жаль». Мальчишка дернул плечом, то ли сказав, мол, понял, то ли огрызнувшись, мол, не нуждаюсь в ваших соболезнованиях. И от этого мне стало еще больнее. Сразу бросились в глаза довольно ветхая рубашонка, дырка на штанах, в которой при каждом шаге мелькала белая острая коленка. А еще я вспомнила его радость тогда, когда я при прошлой встрече дала ему несколько гринок и свои мысли о том, что это мог быть Лушка? И я снова сделала это. Даже как-то мысли не появилось, что можно сделать вид, будто все это меня не касается. «Бусык!» Я поймала его за плечо и развернула к себе. «Хочешь, я заберу тебя к себе? Будешь жить с моим сыном. Он хороший, вы подружитесь». Мальчишка опустил голову, чтобы я не видела его лица, и, кажется, плакал. «Нет!» – мотнул он головой. И вытер заслезившиеся глаза рукавом. «Я с мамкой живу, а с Лужкой мы и так дружим. Мы с ним часто по ходам в Нижний город сбегаем. Ой!» Он вскинул на меня испуганный взгляд и затараторил. «Тетка Елька, вы только Лужку не ругаете. он же всегда только после уроков уходит. И дядьке жерену не говорите, пожалуйста, а то он уже обещался мамке нажаловаться, а она меня запрет. Она знаете, какая строгая?» Ее папка ужас как боялся, и даже дядька Жирен боится, хотя она младшая сестра. «Ты племянник Жирена?» – удивилась я, старательно рассматривая лицо мальчишки, покрытое грязными разводами. «Ну должно же быть что-то похожее!» «Ну да!» – кивнул он, умоляюще глядя на меня. «Они с мамкой моей двойники, только мамка моя, второй родилась, младший. Теперь я тоже ничего не понимала». «Так почему же ты в таком виде?» «Ну, басой грязный», – удивленно спросила я. «Как-то не верилось мне, что Жерен мог бы бросить сына своей сестры в таком состоянии». «Так я же на задании», – засиял мальчишка и гордо добавил. «Дядька Жерен сказал, что нужен надежный человек, которому он может доверять. И лучше меня никто не справится. Тем более папка мой из кротов». И я батины ходы, как свои пять пальцев, знаю, поэтому мне дядька Жиренный доверил вас до среднего города под землей довести. По земле вы бы не дошли, поймали бы вас. Гордый бусык взглянул на меня свысока.